Я открыла глаза и блаженно потянулась. Уснув как убитая, я не видела этой ночью никаких снов, что бывает со мной довольно редко. Обычно мне снится самая разнообразная выматывающая чушь, после которой долго не можешь понять, спала ли ты вообще. Взглянув на часы, я неторопливо потянулась, раздумывая, не полежать ли в кроватке еще пару минут. Настроение было самое благодушное, словно у меня сегодня день рождения, и я жду, когда принесут подарки прямо в постель. Подарок, виде барабанного грохота в дверь, не замедлил появиться. Я испуганно подскочила, инстинктивно вцепившись в одеяло. Положительно, отдых на этом курорте более походил на всесоюзную игру зорница, столь распространенную во времена пионерского отрочества. «Хорошо, хоть что безгорно». «Кто там?» Несмотря на все мои усилия, голос был чуть громче комариного писка. Но находящийся за дверью явно ждал ответа, прильнув ухом к замочной скважине, поэтому писк мой услышал «Доброе утро, Алевтина!» Загремел ни с чем несравнимый бас Кузьмы Григорьевича. «Вы уже проснулись? Это я, Кузьма!» «Супруга моя, Галина Денисовна, просила отдолжиться у вас таблетку от головной боли. Нет ли у вас чего-нибудь подходящего?» Я хрюкнула от раздражения, но вслух вежливо ответила. «Подождите, пожалуйста, минутку. Сейчас найду». Натянув халат, пошарила в чемодане, вытащила упаковку таблеток и открыла дверь. В мои намерения входило просто сунуть лекарство в руку Кузьмы Григорьевича и отправиться умываться, если уж из постели меня все равно вытащили. Но у Кузьмы Григорьевича были другие планы. «Поэтому, как только я приоткрыла дверь, он просочился внутрь комнаты», э — -э", сказала я. «Прекрасный у вас номер, Алевтина», — ответил Кузьма Григорьевич. Ненавязчивым такое поведение никак нельзя было назвать, поэтому я решительно кашлянула и сурово сказала. «Извините, Кузьма Григорьевич, но я только что проснулась и еще не одета. К тому же у Галины Денисовны болит голова. Вероятно, она вас ждет». Мой гость весело рассмеялся и шутливо ответил, поигрывая глазками, — «Уверяю вас, дорогая Левтина, моя обожаемая супруга уже давным-давно меня не ждет. Я надоел ей до смерти, а вам не идет сердиться. Поверьте мне, Левтина, вы такая красивая, когда улыбаетесь. Ну, улыбнитесь же!» Улыбаться с утра пораньше, не умывшись, я никогда не любила, поэтому привычкам своим и сейчас изменять не стала. «Кузьма Григорьевич!» — я повысила голос. «А Левтина!» Пропел, разведя руки в стороны, Кузьма Григорьевич и плавно двинулся ко мне. Все это стало приобретать откровенно сексуальный оттенок, поэтому я не стала шуметь, метаться по комнате, а просто спокойно ждала, следя глазами за непрошенным гостем. Как я всегда и подозревала, самомнение у мужчин развито гораздо сильнее чувство самосохранения. Решив, вероятно, что я навеки покорена его обаянием, Кузьма Григорьевич подошел вплотную, сгробастал меня в охапку, потянулся к лицу, забавно выпитив губы, ойкнул, хрюкнул и медленно сложился пополам, осев передо мной на колени. Четно пытаясь вздохнуть, он уткнулся головой мне в живот и жалостливо застонал. Я печально возложила руки на глупую лысеющую голову и благословила «Иди, Кузя, отнеси жене лекарство». В это же самое мгновение в дверь снова постучали. — Войдите, — радушно предложила я и увидела Антуана. — Ам-ам-ам, — сказал он, увидев моего гостя и умолк. Я решила, вряд ли Антуан имел в виду, что хочет есть. — Доброе утро, Антуан! Сияя ярче греческого солнца, я указала рукой на погрустневшего Кузьму Григорьевича, еще не предпринимавшего попыток подняться, и объяснила — «Видите, как человек расстроился из-за плохого самочувствия жены, просто до слез». Антуан придал своим глазам обычный размер и, понимающий, затряс головой. «Да-да». Тут расстроенный супруг стал проявлять признаки жизненной активности, сконцентрировался и встал. Не сказав нам ни слова, даже не попрощавшись и не поблагодарив меня за таблетки, он похромал из номера, не закрыв за собой дверь». «Это просто невежливо», — посетовала я. «Ведь я ему отдала совершенно новую упаковку таблеток». «У вас все в порядок?» «Видимо, раздумывая, стоит ли спрашивать у меня еще что-нибудь, поинтересовался Антуан». «Конечно», — пожалуй, плечами. «Приятно с утра поговорить с хорошим человеком». «Как он идти на завтрак и на пляж?» «Странно он ходить», — усомнился была Антуан, но я его успокоила. «Минут через двадцать будет как новенький». Разобравшись таким образом с рутиной, я приступила к самой ответственной на сегодняшний день задаче. Устроившись капитально в кресле, придвинула к себе телефон, вздохнула глубоко и скомандовала «Поехали». Антуан с взглядом, при исполненном терпении, сел на диван и замер в ожидании. Набрав Ленкин номер, я услышала длинные гудки, немного растерялась, не веря в такое везение. Но трубку никто не снимал. Я затасковала, решив, что телефон Ленка где-то забыла. И собралась уже дать отбой, как в трубке вдруг зашипела, щелкнула, и раздался знакомый голос «Я вас слушаю». После взаимных приветствий я, не вдаваясь ни в какие подробности, сообщила подруге о том, что возвращаюсь завтра утром. Ленка закряхтела, переваривая информацию. Вопросов задавать не стала, но я почувствовала, что она заволновалась». «Ладно», — сказала подружка, — «все будет так же, как договорились раньше». «Она уже вернулась?» «Да». «Ну, пока». «Пока». Итак, так все в порядке». «В относительном, конечно». «Пойдемте, Антуан», — сказала я, поднимаясь. «Впереди у нас длинный день». Завтракать нам с Антуаном пришлось вдвоем. Никого из наших знакомых не наблюдалось, что меня даже немного встревожило — Хотя, по идее, должно было быть наоборот. «Что же это они все занимаются? Чем?» «Ну, Кузьма Григорьевич, понятно. А остальные главной болью мучаются?» «Что мы сегодня делать, Алья?» — поинтересовался Антуан, устроившись на белой каменной скамье с видом на море. «Как что?» — пожалая плечами. «Отдыхать? Мы же с вами отдыхающие, верно? Так что нам сам Бог велел». «Что-то не видеть никого из наших знакомых». Он покосился на меня. Было видно, что эта тема его очень интересует. Им тоже нужно отдыхать. «Думаю, скоро появится, ответила я, безуспешно пытаясь добросить до волн камушек. «Куда им деться?» Как вскоре выяснилось, я была абсолютно права. Не прошло и пятнадцати минут, как за спиной раздалось. «Доброе утро!» Я оглянулась и радостно воскликнула. «О, Полина, доброе утро! А мы с месье Антуаном только что вас вспоминали». Полина растянула губы в улыбке, затем скромно потупилась. «Вы знаете, я себя так неловко чувствую». Она томно вздохнула. «Видимо, вчера вечером я слишком много выпила. Я совсем не умею пить и не рассчитала свои силы. Приношу свои извинения». «Что вы!» — я махнула рукой. «Все в полном порядке. Никто даже не обратил внимания. С каждым бывает. Не берите в голову всякую ерунду. Присаживайтесь. Сегодня чудесное море». «Да, да», — подхватила она, — «непременно пойдем купаться». Так мы с ней и ворковали. Рядышком на лавочке я восхищалась ее шортиками, а она моим сарафанчиком в горошек, и только что не целовались от счастья, что снова встретились. Антуан оживленно поддерживал нашу тряпичную беседу, ни единым словом не упоминая о вчерашней выходке Полины. «А где ваш брат?» — поинтересовался он словно между делом. «Неужели еще спать? Никого не было на завтрак?» «О, нет, все уже позавтракали», — пояснила Полина. «Просто он хотел о чем-то поговорить с Кузьмой Григорьевичем. Сейчас они подойдут». «Как Кузьма Григорьевич себя чувствовать?» — спросил Антуан, косясь на меня. «Как Калина Денисовна, ее голова болеть?» «Голова?» — переспросила Полина, дернув плечиком. «Я не знаю. Она ничего не говорила. Вроде все в порядке». А вот Кузьма Григорьевич что-то прихрамывает. Сказал: "Неловко ногу подвернул". О! Протянул Антуан и снова бросил на меня насмешливый взгляд. Ногу? Понятно. В такой возраст нужно быть аккуратно. Да, поддакнула Полина, совершенно не прислушиваясь. Ну и погодка сегодня. Даже шевелиться не хочется. Надо ползти на пляж. «Алевтина, пожалуйста, помогите мне уговорить Витальку пойти купаться. Он стал такой занудный последнее время. С ним совершенно невозможно ни о чем договориться, ладно?» «Конечно», — отозвалась я. «Вы совершенно правы. Такой день лучше всего провести на пляже». Вскоре я увидела долгожданную троицу. Не торопясь, они спускались к нам по широкой белой лестнице, щедро украшенной мраморными скульптурами голопопых херувимов я решила взять инициативу в свои руки и предложила всем отправиться на пляж. «С большим удовольствием!» — живо откликнулась Галина Денисовна. «Сегодня я только и способна, что лежать на пляже. Надеюсь, Кузя, ты сумеешь ближе к обеду взять меня на руки и отнести в ресторан?» «Конечно, дорогая, хоть на луну!» — отозвался этот пузатый лицемер и почему-то посмотрел на меня. А я испытывала сильнейшее желание скорчить ему рожу и показать язык. Но ничего этого я, конечно, не сделала, просто встала со скамьи и сказала «До встречи на пляже!». Антуан тоже поднялся и, галантно расшаркавшись перед дамами, пошел за мной. Вскоре я уже лежала на пляже, лениво поглядывая вокруг из-под ресниц и демонстрируя полное расслабление. Пляж быстро заполнялся народом. Наши приятели к разряду особо торопливых не относились. Мне пришлось некоторое время повертеться сбоку на бок, ожидая их появления. Заметив, наконец, всех четверых, я успокоилась. Теперь Антуан без лишних глаз и расспросов уладит все вопросы в отеле, чтобы наш отъезд прошел без сучка и задоринки. Вы еще не купались, услышала я и, не открывая глаз, почувствовала, как рядом укладывается Полина. Нет, хочу немного погреться на солнышке. «Неужели тебе холодно?» — прошептал вдруг мне в самое ухо Виталий. И я вздрогнула. Как он оказался рядом, я совершенно не почувствовала. Открыв глаза, я увидела его лицо совсем близко. Виталий лежал на животе, опираясь на локти, и, нависнув надо мной, разглядывал так, словно хотел съесть. У меня даже мурашки по спине побежали. «Да», — кокетливо ответила я, — «прохладно». Виталий наклонился ко мне еще ближе и прошептал. «Не бойся, я тебя согрею». Подобная направленность разговора была мне не по душе, а то ведь не равен час Полина высыпет ведро песка на голову. «Аля, ты должна доверять мне?» «Нет, это уже слишком. Все это я уже слышала про долги, про доверие. Хватит». Неторопливо перевернувшись на живот, я покосилась в сторону Виталия и промурчала. «Ты надежен, как Сбербанк?» Он вроде бы немного смутился, но потом качнул головой и сказал «Да, я надежен». Звучало, конечно, шикарно. Просто послушать это было приятно. «А где же мсье Антуан?» — пробасил Кузьма Григорьевич, вытаскивая из бездонной пляжной сумки банку джина с тоником. «Эй, попить никто не хочет». Пить захотела его собственная супруга. А я ответила домашней заготовкой. «Он решил купить виноград». К тому же мы забыли взять с собой минералку. Причина была самая, что ни на есть веская. Вылезая после купания на берег, невозможно было не прополоскать рот. Вода здесь просто горько-соленая. Этим все удовлетворились и расслабленно затихли. Но вскоре вроде бы дремавшая Полина зашевелилась, села и произнесла несчастным голосом «Все, иду в море, мозги закипели». Чему кипеть-то не удержалась я, снова переворачиваясь на спину. Антуана все еще не было, а за этими, "Колюш, уж они начали шевелиться, нужен глаз да глаз. «Ты идешь, Виталик?» — подала через некоторое время голос Полина. Виталий что-то пробурчал, но все-таки поднялся и пошел в воду. Полина потянулась, словно огромная кошка, и отправилась следом. Как не раздражала она меня. Нельзя было не признать, что она очень хороша собой. Я покосилась на наших супругов. Мне показалось, что оба они мирно спят, причем Галина Денисовна еще и похрапывает. Время шло, Антуана все не было. Я гадала, что же могло его так задержать. Поняв, что начинаю нервничать, решила пойти поплавать, как вдруг краем глаза заметила приближающегося француза. В руках у него, как и положено, был бумажный пакет с виноградом и бутылка минеральной воды. Подойдя, он аккуратно поставил пакет, неторопливо разделся и растянулся рядом со мной на соломенной циновке. «Ну как дела?» — нетерпеливо зашептала я, косясь на спящих. «Что вы так долго?» Антуан заулыбался и также тихо ответил мне на ухо. «Все в порядок. Волноваться не надо. Я заказать такси на четыре. Спокойно. Алья». Я с благодарностью посмотрела на Антуана, на его искрящиеся веселыми чертиками глаза и думала, почему жизнь вот так несправедливо устроена? Ну, почему настоящий мужчина, как правило, ниже меня на целую голову, да к тому же не интересуется мной как женщиной? Видно, роль девочки-друга всегда удается мне гораздо лучше прочих. Я вздохнула. Спасибо. И похлопала его по руке. Не удержавшись, чмокнула в щеку. Антуан был первый мужчина в моей жизни, которому я сама все время приставала с поцелуями. В тот же самый момент рядом возник мокрый Виталий, который, демонстративно плюхнувшись рядом со мной, обдал меня целой кучей холодных соленых брызг. Убеждена, что он проделал это нарочно. Конечно же, я взвизгнула, как и положено в таких случаях, и шлепнула его по спине ладонью. Шлепок вышел такой звонкий, что лежащие рядом отдыхающие встрепенулись и приподняли головы. Виталий засмеялся и дурашливо спросил, «За что, принцесса?» «За дело, принц!» Я сделала вид, что сержусь, но потом тоже засмеялась. Испортить мое настроение сейчас было очень затруднительно. Наконец я решила, что загорать достаточно, пора и поплавать. Не раздумывая, я молча поднялась и, стараясь никого не задеть, отправилась купаться. Не успела я дойти до моря, как заметила, что Виталий зашевелился и наблюдает за мной. Не оглядываясь больше, я торопливо вошла в воду. Вода у берега была слишком теплой. Освежиться в такой воде довольно трудно, но выбирать не приходилось. Я смирилась с судьбой и поплыла. Плавать я очень люблю, и плаваю хорошо — поэтому без всякого страха отправилась подальше от берега в надежде на то, что там вода попрохладней, а Виталию не взбредет в голову ко мне присоединиться. Отплыв достаточно далеко, я оглянулась на берег и расслабленно растянулась на спине, плавно покачиваясь на волнах. Находиться в таком положении не представляло ни малейшего труда, и я почувствовала, что меня начало клонить в сун. Неожиданно мне показалось, что я чувствую спиной, Чуть заметное колебание воды. И хотя знала, что страшнее медузы здесь никто не плавает, тем не менее чувство острого беспокойства кольнуло где-то внутри. Я инстинктивно перевернулась и огляделась. Все было тихо, я облегченно вздохнула и направилась в сторону берега, на всякий случай по возможности поджимая под себя ноги. Я увидела, что Виталий стоит у кромки моря и, приложив колбу ладонь, вглядывается вдаль. Вдруг я почувствовала, что во время очередного толчка моя нога коснулась чего-то твердого и гладкого. Я дернулась вперед, едва слышно взвизгнув, потому что хорошо знала, что сейчас подо мной не менее трех метров воды, и ничего подобного происходить не должно. Припустив к берегу с удвоенной энергией, я усердно старалась справиться с накатывающей паникой. Но внезапно нога снова коснулась чего-то совершенно непонятного». Правую ногу свело вдруг самым странным образом, и, взмахнув руками, я погрузилась с головой, хлебнув изрядную порцию горькой воды. Поняв, что что-то тащит меня под воду против воли, я судорожно забилась, стараясь вырваться, но через несколько мгновений снова оказалась на поверхности и сделала огромный вдох, едва не разорвавшие мне легкие. Не успев даже сориентироваться, где же находится берег, я снова оказалась под водой, на этот раз осознав, что кто-то, вцепившись в щиколотку, с завидным упорством пытается меня утопить. В эти короткие мгновения, проведенные под водой, в яростной схватке с кем-то неизвестным, я каждой клеткой своего тела поняла лишь одно. Единственное, что важно сейчас, это любой ценой оказаться там, наверху, Глоток воздуха стал равнозначен жизни. Я бешено закрутилась, стараясь высвободиться, но в ушах уже начало звенеть. В глазах темнело. Лишь последним усилием воли я старалась не поддаться безумному желанию глотнуть воздуха немедленно. И неожиданно почувствовала, что снова поднимаюсь наверх. Оказавшись над водой, с диким хрипом втянула в себя воздух, закашлившись от бессилия. «Почти!» Теряя сознание, я поняла, что снова оказалась под толщей воды, но сил для сопротивления больше не было. Открыв глаза, я увидела перед собой какое-то черное чудовище и угасающим рассудком поняла, что это человек в гидрокостюме. Передо мной мелькнули светлые глаза за стеклами маски. Человек разглядывал какое-то время мое лицо, но я не оказывала сопротивления. Мозг словно выключили. Я сделала слабую попытку протянуть к нему руку и отключилась».